Глава первая. Море драконов. «Мы все умрем!» — вскричал Йорвик Гарпуньо, озираясь вокруг. Глаза его были полны страха. Небо Фендриса пронзило молния, осветив измученное лицо. Из-за его беспредельного ужаса Йорвик перекричал даже рев ветра и грохот волн, бьющихся о корабль. Струи дождя, бегущие по его лицу, выглядели жутковатыми потоками слез. «Умолкни!» — воскликнул Рагнар и отвесил перепуганному человеку пощечину. Возмущенный тем, что его ударил юнец, у которого щеки еще даже пушком не покрылись, Йорвик потянулся за топором, моментально забыв о своем страхе. Но рогнар лишь покачал головой, глядя на мужчину холодными серыми глазами, и Йорвик замер, будто осознав, где он и что делает. Они стояли на виду у всех воинов, но носу корабля. Нападение на сына капитана не прибавит ему доверия ни в глазах богов, ни у команды. Щеки Йорвика залила краска стыда, и Рагнар отвернулся, чтобы не смущать его еще больше. Юноша вскинул голову, чтобы убрать с глаз пряди длинных черных волос. Вглядываясь сквозь хлещущий ветер и соленые брызги бушующего моря, он мысленно соглашался с Йорвиком. Им предстояло умереть, если только не случится чудо. Он плавал по морям с тех пор, как научился ходить, и никогда ему не приходилось видеть столь яростного шторма. Зловещи мрачные тучи стремительно неслись по небу. Стояла почти ночная темнота, хотя был полдень. Юношу обдало тучей брызг, когда нос судна взрезал очередную гигантскую волну. От этого удара драконья шкура палубы загудела, как огромный барабан. Рагнар с трудом удерживал равновесие, находившим ходуном, палубным на стиле. Даже сквозь демонические завывания ветра он слышал скрип связей корпуса корабля. «Рано или поздно море погубит судно», — понял он. «Яростные волны или разобьют копье русса в щепки, или просто сдерут драконью шкуру с его остова и пустят ко дну, а их оставят барахтаться на поверхности, пока хватит сил». Рагнар поежился, и не только от стыла и влажности одежды. Для него, так же, как для всего его народа, утонуть значило умереть худший из всех возможных смертей, опуститься в когти морских демонов, где душа будет обречена на вечное рабство, и не останется никакой возможности заслужить себе место среди избранных, встретить смерть с копьем или топором в руке, снискать славной гибели и стремительного перехода в дом героев, что находится в горах богов. Бросив взгляд на палубу, по которой хлестал ливень, Рогнар увидел, что остальные воины были напуганы так же, как и он, хотя хорошо это скрывали. Но напряжение читалось на мертвенно-бледных лицах, было видно в каждом взоре голубых глаз. Под дождем их длинные светлые волосы вымокли и свалялись, что придавало людям неопрятный и унылый вид. Они сидели, съежившись на скамьях, бросив бесполезные весла. Толстые плащи из драконовой кожи наброшены на плечи или развиваются на ветру, словно крылья летучих мышей. Оружие каждого воина лежало рядом с ним на вымокшей палубе, бессильное против врага, угрожающего сейчас их жизни. Ветер завывал, голодный, как стая огромных волков Асахейма. Вот корабль опять ринулся вниз по склону очередной огромной волны. Драконий зуб на носу судно прорезал в спененную воду, подобно копью. Паруса над головой трепетали, то надуваясь, то вновь опадая. Рогнар порадовался, что они сделаны из очищенных драконьих кишок. Ничто другое не выдержало бы могучих когтей шторма. А впереди вырастала еще одна огромная водяная гора. Казалось, кораблю не выдержать, когда она обрушится на него. В ярости и отчаянии рогнар выругался — Казалось, его короткая жизнь оканчивается, не успев начаться. Он не доживет даже до ритуала достижения зрелости в следующем году. У него только начал ломаться голос, и вот теперь он был обречен на гибель в море. Юноша заслонил рукой глаза и вгляделся в бурю, тщетно надеясь увидеть большой корабль своих соплеменников. Ничего не видать. Большинство из них наверняка уже пошло ко дну – Их тела станут пищей драконов и кракенов, а души – рабами демонов. Юноша опять повернулся и обратил разгневанный взгляд на чужака, который был причиной всего происходящего. Понятно, что если они умрут, то и он пойдет ко дну вместе с ними. И это давало некое удовлетворение. Если, конечно, он не чародей или какой-нибудь морской демон, изменивший внешность, который специально был послан, чтобы привести племя грохочущих кулаков к гибели. Потому как спокойно и неустрашимо старик стоял на залитой водой палубе, это казалось сейчас более чем вероятным. В этом грубом старике было что-то сверхъестественное. Глубокие морщины избороздили его лоб, но он выглядел сильным, как воин в расцвете лет, и, несмотря на седину в волосах, держался лучше, чем многие моряки вдвое младше него. Рогнар понял, что это маг. Кто, кроме мага, будет носить на плечах шкуры огромных волков и странные металлические доспехи, закрывающие все тело, и так не похожие на кожаные одежды морского народа? Кто, как не чародей, может надеть на себя все эти странные амулеты и талисманы? И лишь кудесник смог бы предложить его отцу и родственникам такое количество слитков драгоценного железа, чтобы они предприняли почти самоубийственный поход по морю драконов в сезон штормов. Рагнар увидел, как чужак поднял руку, будто на что-то указывая. «Это какая-то чародейская уловка, или он в самом деле творит заклинание. Рагнар повернулся посмотреть в ту сторону, и во рту у него пересохло от страха. Вспыхнула молния, и в ее свете юноша увидел огромную голову, которая появилась из волн совсем рядом с кораблем, как если бы чужак вызвал ее из пучины. Над бортом выросла кошмарная морда с чистоколом зубов, Каждый размером с кинжал. Длинная шея изогнулась, и голова стала опускаться в поисках добычи. Это был морской дракон. Чудовище, огромное, как корабль, поднятый с дна морского неистовой бурей. Прогремели злобные раскаты грома, и смерть обрушила свой удар на расстояние вытянутые руки от Рагнара. Его обдало смрадным порывом ветра, когда огромные челюсти дракона сомкнулись на Йорвике. Громадные клыки пронзили жесткую кожу доспехов гарпунёра словно бумагу. Затрещали кости, хлынула кровь. Визжащего человека подняло вверх. Руки его судорожно молотили по воздуху. Гарпун выпал. Презрительная усмешка искривила губы Рагнара. Юноша всегда знал, что Йорвик трус, и теперь получил этому доказательство. Он найдет свое место в холодном аду Фростхайма. Дракон сомкнул челюсти, сглотнул, и половина Йорвика исчезла в его глотке. Другая часть шмякнулась на палубу подля Рагнара. Стремительные волны смыли с нее кровь и желчь. Воины повскакивали со своих скамей, потрясая топорами и пиками. Рогнар понимал, что в глубине души они рады, ведь теперь появилась возможность снискать быструю и героическую смерть в сражении с чудовищем из морских глубин. Должно быть, многим казалось, что Рус ответил на их молитвы и послал этого монстра, дабы даровать им великий удел. Огромная голова вновь стала снижаться, и при виде ее несколько воинов застыли. Будто посланная, чтобы отобрать трусов, чудище сбило одного из них с ног и перекусила пополам своими клыками. Остальные воины набросились на дракона с оружием, топоры оказались бесполезны, они отскакивали от чешуи, как от тяжелой брони. Несколько копий глубоко вонзились вплоть дракона, но гигантская тварь обратила на них внимание не больше, чем человек на булавочный укол. Причиненная ими боль лишь привела монстра в еще большую ярость. Он разинул пасть и исторг ужасающий вопль, перекрывший даже рев бушующего шторма. Этот чудовищный звук заставил всех воинов замереть, будто под воздействием заклинания чародея. Рагнар увидел, что монстр наполовину высунулся из воды, возвышаясь над кораблем, подобно гигантской башне. Если бы он просто рухнул вперед, его невообразимая тяжесть разрубила бы судно надвое. У Рагнара что-то щелкнуло внутри. Его переполнял гнев на бурю, на богов, на эту огромную тварь, на трусливых соплеменников. Он наклонился и подобрал гарпун, который выронил Йорвик. Ни на мгновение не задумавшись, не прицеливаясь, Иначе страх перед гигантскими челюстями, из которых еще капала кровь, сковал бы его юноша, метнул гарпун прямо в глаз чудовище. Это был добрый бросок. Копье с костяным наконечником по самое древко вошло в драконово ока. Монстр поднялся над водой еще выше, пронзительно визжа от ярости и боли. Рогнар подумал, что оглохнет от этого вопля. Теперь он был уверен, что умрет, что разъяренная тварь вот-вот разнесет корабль в щепки. Но тут послышался другой звук, прерывистый рев, несшийся с кормы судна. Юноша отважился бросить взгляд на чужака и увидел, что это он был источником шума. Старик извлек из-под шкур нечто вроде массивной железной иконы, поднял ее вверх и направил на чудовище. Из священного талисмана вырвалась обжигающая струя грозно ревущего пламени. Взглянув на дракона, Рогнар увидел на его туловище огромные зияющие раны, доказательство силы магии чужака. Монстр разинул пасть, чтобы исторгнуть очередной бешеный вопль, и чужак поднял талисман еще выше. На небе дракона появилась рана, и макушка его головы будто взорвалась. Монстр опрокинулся на спину и исчез в волнах. Чужак запрокинул назад голову и захохотал. Раскаты его ракочущего смеха заглушили шум бури. Рагнар ощутил дрожь суеверного страха. Юноша увидел два огромных клыка, выступающих из-под верхней губы чужеземца. У него был знак Русса. В его жилах текла кровь богов. Это и в самом деле был чародей или кто-то покруче. Пригнувшись и легко удерживая равновесие, несмотря на качку, рогнар повернулся и направился назад к штурвалу. Брызги сбегали по его лицу, будто слезы. Облизывая губы, он ощущал вкус соли. Когда он проходил мимо чужака, на корабль обрушилась огромная волна. Юноша почувствовал на себе тонны воды и забарахтался, пытаясь найти опору. Напор воды оторвал его от палубы и закрутил в водовороте. В пенном неистовстве волн он не мог разглядеть, где находится, и понял, что сейчас его снесет за борт навстречу Року. Казалось, он избавился от драконьих челюстей лишь для того, чтобы попасть к морским демонам. Но, зарычав от ярости, юноша обуздал свой страх. И тут железные пальцы схватили его запястье. Колоссальная сила боролась с мощью водной стихии, и вода схлынула. Рагнар очутился на палубе, спасенный чужеземцем, одолевшим дракона. «Спокойно, парень!» — изрек чародей. «Мне не суждено умереть здесь. И тебе, думаю, тоже!» Сказав это, чужак повернулся и направился на нос корабля. Остановившись там, он вперил свой взор вдаль, словно какое-то божество. При исполненной страха и странного суеверного благоговения, Рагнар направился туда, где стоял его отец. Подняв взор, он увидел в глазах отца понимание. «Я видел это, сын мой!» — прокричал тот сквозь шум бури. Рагнар понял, что никаких объяснений больше не нужно. Море стало успокаиваться, будто гибель дракона разрушила пагубное заклинание. Несколько часов спустя оно уже было гладким, словно стекло, и воцарившуюся тишину нарушали лишь мерный барабанный бой командира грибцов да спокойный шелест шелествол на корпус судна. Чужеземец все еще стоял на борту, будто охраняя корабль от морских демонов. Он осматривал горизонт, прикрыв глаза от солнца заскорузлой рукой, выискивая то, что мог видеть только он. В небе палило солнце, и не та бледная маленькая сфера, что светит зимой. Сейчас это был огромный огненный шар, заливающий небо своим золотым сиянием. Глаз Русса был полностью открыт, наблюдая за тем, как его избранный народ переносит ужасы длинного сурового лета на Фенрисе. Остававшаяся на палубах вода парила под его пристальным взглядом. Воины хранили молчание. Их переполнял благоговейный страх. Не было слышно болтовни и бахвальства, что было обычным делом среди переживших кошмарный шторм. Не было ни веселья, ни пения. Отец Рагнара не велел открыть бочонок с Элем, чтобы отметить это событие. Казалось, вся команда охвачена глубоким почтением к чужеземцу. Но это почтение было близко к ужасу, и Рогнар прекрасно понимал, почему. Они видели, как он убил дракона могуществом своих заклинаний. Своей магией он уничтожил один из кошмаров морских глубин. Своим взглядом он усмирил бурю. Есть ли такое, чего он не мог бы сделать? «И все же», — думал Рагнар, — «если чужеземец настолько могуществен, то почему ему понадобилось нанимать их корабль, чтобы добраться до места назначения? Почему он не применил магию?» Несомненно, он мог использовать знания рун, чтобы вызвать воздушный корабль или крылатого волка, чтобы добраться до цели. Не было ли у этого путешествия зловещего, скрытого мотива? Рагнар попытался избавиться от этой мысли. Возможно, чародей пробудил к себе неприязнь демона в буре или не мог летать. Быть может, он не владел такими рунами. Откуда это знать Рагнару? Он понятия не имел об искусстве заклинаний. так же, как и все, кого он знал, за исключением старого скальда грохочущих кулаков и Могрима. А тот смотрел на чужака с суеверным благоговением и отказывался говорить о нем что-либо. И Могрим лишь сказал всем, что чужеземцу следует повиноваться. Рагнар сомневался, что даже суеверный страх, который окутывал чужеземца подобно мантии, заставил бы кого-то из его народа предпринять это путешествие, если бы это не присоветовал скальд. Место их назначения, остров Повелителей Железа, весь морской народ старался избегать все время, за исключением весны, сезона торговли. Но последняя весна завершилась более 500 дней назад, и время торговли давно прошло. Кто знал, как встретят чужаков жители острова, таинственные кузнецы? Обычно они держались замкнуто и охраняли шахты с драгоценным железом так же, как тролль оберегает свои запасы. «И все же», — размышлял Рагнар. Если бы чужеземец потребовал, чтобы его туда доставили, даже без столь богатого вознаграждения, разве могли бы мы отказать ему? Юноша сомневался в том, что даже целая деревня столь отважных воинов, как грохочущие кулаки, смогла бы противостоять той магии, которой владел чужак. Их оружие даже не пронзило бы металлическую оболочку тела чародея. В этом старике было что-то притягивающее, и Рогнару страстно хотелось поговорить с ним, пораспрашивать его. Чужеземец спас юношу и говорил с ним, а это что-нибудь дозначило. Но Рагнара будто пригвоздила к палубе. Разговор с чародеем страшил его больше, чем встреча с челюстями дракона. Он стоял так несколько минут, собирая всю свою решимость. — Не глупи, — сказал себе рогнар Ты ведь даже не поблагодарил его за спасение. И юноша молча двинулся вперед. С предосторожностями, будто подкрадываясь к горному козлу, он проследовал к носу судна. «Что там, парень?» — спросил чужеземец, не оборачиваясь, когда рогнар еще не приблизился к нему и на десяток шагов. Юноша застыл в изумлении. Вот еще одно доказательство магических способностей чужака. Рагнар знал, что двигался совершенно бесшумно. Среди своих соплеменников он считался великим охотником — Тем не менее, чужеземец узнал, что он там и что это именно Рагнар, даже не повернув при этом головы. Юноша уверился, что чужак должно быть обладает чем-то вроде второго зрения. «Я задал тебе вопрос, мальчик», — произнес чужеземец, поворачиваясь лицом к Рагнару. В его голосе не было раздражения, лишь спокойная властность. Он производил впечатление человека, привыкшего поступать по-своему — А еще речь его звучала несколько странно. Он говорил очень медленно, выговаривая слова по-старинному. Это напомнило рогнару голос Скальда, когда тот пересказывал эпосы о Руссии и об отце всего сущего. Юноше казалось, что этот старик ступил на палубу прямо из саги. Он походил на одного из древних героев. «Я хотел поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь, Ярл». — сказал Рагнар, использовав самое уважительное обращение из тех, что знал. Тут он понял, что в лице старика тоже есть что-то странное. Оно было вытянутым и грубым, с крупными подвижными ноздрями. Жесткая кожа на вполых щеках усиливала его сходство с волком. — Что означают те три гвоздя у него во лбу? — подумал Рагнар. — И как они туда попали? Он и представить не мог, как можно такое сделать, не получив заражение. «Время твоей смерти еще не пришло», — изрек чародей и вновь стал пристально разглядывать горизонт. «Как он может это знать?» — подумал Рагнар. «Что вы ищете?» — спросил юноша, поразившись своей смелости. Чужеземец некоторое время хранил молчание, и Рагнар испугался, что он не ответит. Но тут чародей указал вперед. Юноша бросилась в глаза, что его палец был одет в металл и отражал солнечный свет. Рагнар посмотрел в ту сторону, куда указывал кудесник, и у него перехватило дыхание. Прямо по курсу над горизонтом поднимались могучие остроконечные горы, огромные зубчатые вершины которых пронизывали облака. Склоны этих белоснежных пиков блестели, будто покрытые льдом, от вершины до самого моря, из которого они поднимались. «Стены богов!» — сказал Рогнар осенив себя рунным знаменем Русса. — Вершины Асахейма! — тихо произнес чужеземец и улыбнулся, обнажив огромные клыки. — Я впервые увидал их, должно быть, в твоем возрасте, парень. И было это добрых три сотни лет назад. Рогнар смотрел на него, разинув рот. Чужеземец сам признал себя сверхъестественным существом, «Никто на Фенрисе, даже старейший из самых старых, не жил дольше тридцати пяти лет». «Я рад возможности вновь увидеть их такими», — сказал чужак, и это было похоже на то, чем старики их деревни предваряли свою предсмертную песнь. Он покачал головой и ухмыльнулся Рагнару, вновь показав свои устрашающие клыки. «Должно быть, становлюсь стар, раз такое». Юноша ничего не сказал в ответ. Он просто поглядел на старика, а затем на далекие горы. «Сбегай-ка и скажи отцу, чтобы сменил курс. Пусть возьмет право руля и держится берега. Так мы скорее доберемся до места назначения». В его голосе слышалась сила пророчества, и рогнар поверил ему. В течение двух следующих дней они плыли вдоль побережья Асахейма. Это были два дня спокойного моря, холодных ветров и безмолвия, нарушаемого лишь грохотом огромных глыб льда, падающих с горы, уплывающих вдаль. Конечно, к северу от них был именно Асахейм, место, где появлялись гигантские айсберги, стылая земля, откуда приплывали ледяные горы. Наверху парили могучие морские орлы, а порой люди замечали фонтаны касаток поднимавшиеся из холодных чистых вод. Они проходили мимо устьев больших фиордов, мест поразительной красоты, и видели иногда каменные дома людей ледников, громоздящиеся высоко на его склонах. Тогда они гребли побыстрее, ибо люди из фиордов были известны своей свирепостью. Поговаривали, что в их жилах течет кровь троллей, и ходили слухи, что они пожирают своих пленников, а не обращают в рабство. В свете такой возможности даже когти морских демонов казались более привлекательными. Всё то время, что они шли вдоль побережья, чужеземец не оставлял своего поста на носу корабля. На закате он стоял там, в угасающих лучах глаза Русса. На рассвете, когда заступала дневная вахта, он опять был там. Рогнар поговорил с ночной вахтой и вовсе не удивился, когда ему сказали, что чужак не спал совсем. Если он и чувствовал усталость, то по нему это совершенно не было заметно. Глаза его оставались такими же ясными и яркими, как в день схватки с драконом. Не представляя себе, почему старик все время на чеку, Рагнар просто был рад этому. Юноша чувствовал, что пока чужеземец на посту, их не затронет никакая беда. И вот земля вновь осталась за кормой, и они оказались в открытом море. Погода оставалась благоприятной. Чужеземец принюхался к ветру и заявил, что море будет спокойным, пока они не достигнут места назначения. Будто боясь ослушаться его, море подчинилось. Через два дня плавания они увидели впереди дым, и ночное небо озарили огни. В суеверном страхе люди молились Руссу, но не надеялись, что тот услышит их. Они знали, что входят во владение огненных великанов, где рус и Отец Всего Сущего не имели большой власти. На следующий день, когда они приблизились к островам, Рагнар увидел, что те объяты пламенем. Их вершины пылали. Жаркая оранжевая слюна огненных великанов сбегала по черным склонам. Она шипела и парила, касаясь воды. Рев великанов, лишенных свободы, заставлял острова сотрясаться. Исполненный тревоги, Рагнар приблизился к чародею. Юноша успокоился, увидев, что старик не проявляет никакого страха, излучая спокойное довольство и легкую печаль, словно человек, наслаждающийся путешествием и не стремящийся его завершить. «Говорят, на этих островах находятся в заключении Горг и Слан-Ахэш», — произнес Рагнар, повторив то, что услышал от Скальда по завершении весенней торговли. Несмотря на свой страх, он был возбужден. Никогда еще он не заплывал с отцом так далеко. Говорят, рус посадил их туда, когда мир был еще молод. «Это зловещие имена, парень», — сказал чародей. «Тебе не следует поминать их». «Почему?» — спросил юноша, на сей раз неустрашенный чужеземцем. Его любопытство пересиливало благоговение. Кудесник посмотрел на него и улыбнулся. Он вовсе не казался раздраженным этим вопросом. Это имена великих злодеев, рожденных в миллионах миль отсюда и много тысячелетий назад. Русс не лишал их свободы. Этого не смог сделать никто, даже сам император, отец всего сущего в дни его славы. Рагнар не удивился их возрасту. В конце концов, Русс сражался с демонами на заре истории до того, как изгнал свой народ из Асахейма. Но юноша был поражен, услышав, что они рождены в миллионах миль отсюда. Такое расстояние он не мог себе представить. Я думал, они дети богини драконов Скриннейр от ее брака с темным богом Хорусом. А это еще одно имя, которое тебе не следует произносить, парень, ибо ты не представляешь себе его истинного значения. А вы скажете мне, что оно означает? — Нет, парень, не скажу. Если тебе суждено узнать такие вещи, ты выяснишь их достаточно скоро. — А как это? — Умерев и родившись вновь. — Именно так вы обрели свою великую мудрость? — спросил Рагнар, неприятно удивленный ответом чужеземца и не удержавшийся от доли сарказма. К его изумлению чужак лишь засмеялся. «Ха -ха -ха. В тебя есть мужество, юноша! И ты не ошибаешься. Он отвернулся от рогнара и устремил взор в море. Перед ним поднимались темные лучи, а море было в маслянистых черных пятнах. К западу от затряслась гора, и из ее верхушки вырвался огромный язык пламени. — Огненная гора сегодня сердится, — произнес чародей. — Это плохой знак.